Глава 44. Что нужно думать о погибели Ниневитян, наступление которой по еврейскому тексту предвозвещается по истечении 40 дней, а по семидесяти ограничивается трехдневным сроком. Но кто-нибудь скажет, откуда я могу знать, сказал ли пророк Иона Ниневитянам, еще три дня и Ниневия будет разрушена. Или еще сорок дней. Иона, глава 3, стих 4. Действительно, кто не согласится, что пророк, который был послан устрашить город угрозой неминуемой гибели, не мог сказать в одно и то же время то и другое. Если погибель угрожала на третий день, то никак не на сороковой, а если на сороковой, то не на третий. Итак, если меня спросят, что все-таки сказал Иона, я отвечу, что скорее то, что читается в еврейском тексте, то есть «еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена». Ибо 70, переводившие гораздо позднее, могли сказать иное, относящееся однако, к тому же предмету и имеющее тот же самый смысл, но заставляющие читателя при сохранении уважения к тому и другому авторитету обратиться от истории к исследованию того, для обозначения чего и написана эта история. Хотя события эти совершались в городе Ниневии, но знаменовали собою нечто такое, что превышает меру этого города. Подобно тому, как сам пророк находился три дня в очреве кита, но знаменовал собою другого, имевшего быть три дня в глубине ада, того, кто есть Господь всех пророков. Поэтому, если под тем городом справедливо разумеют пророчески изображенную церковь язычников, сокрушенную покаянием, чтобы не быть уже такой, какой была, то так как в языческой церкви, образом которой была Ниневия, совершено это Христом, то под сорока и тремя днями обозначается тот же Христос. «Под сорока, потому что он в продолжении сорока дней беседовал со своими учениками после воскресения и потом вознесся на небо. «Под тремя, потому что в третий день он воскрес. Читателя, мысль которого не желает подняться выше исторического факта, 70 переводчиков, они же и пророки, как бы пробуждают от сна к созерцанию пророческой высоты». И как бы говорят ему, «В сорок дней ищи того, в ком можешь найти и три дня. Первое усмотришь в Вознесении, последнее — в Воскресении его». Таким образом, тем и другим числом могло даваться совершенно согласное предуказание, причем то через пророка Иону, а это через пророчество семидесяти переводчиков, но говорил один и тот же дух. Стараюсь быть кратким и потому не привожу в доказательства многих других мест, в которых 70 переводчиков представляются отклоняющимися от еврейского подлинника, но правильно понятые оказываются с ним согласными. Поэтому, следуя по мере сил к примеру апостолов, которые приводили пророческие свидетельства из того и другого, то есть и из еврейских кодексов, и из семидесяти, я со своей стороны посчитал нужным пользоваться авторитетом тех и других, так как авторитет обоих одинаков и божествен. Но продолжим, как умеем, свою речь о том, что еще остается. Глава 45 О том, что по возобновлении храма иудеи перестали иметь пророков и до самого Рождества Христова подвергались постоянным бедствиям, подтверждавшим, что пророками обещано было построение иного храма. После того, как народ иудейский перестал иметь пророков, он оказался несомненно худшим, причем именно в то время, когда с возобновлением своего храма после Вавилонского плена надеялся видеть себя лучшим. Ибо в этом смысле тот плотский народ понял то, что предсказано было пророком Агеем. «Слава всего последнего храма будет больше, нежели первого» — глава 2, стих 9. Но что речь шла о Новом Завете, это пророк показал несколько выше, где высказывается ясное обетование о Христе. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами». Аггей, глава 2, стих 7. Этому месту 70 переводчиков по пророческому авторитету придали другой смысл, применимый скорее к телу, то есть к церкви, чем к главе, то есть Христу. Прийдут избранные Господу от всех языков, то есть о которых сам Иисус говорит в Евангелии, много званых, а мало избранных. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 14. Из таких избранных от язычников, как из живых камней, Новым Заветом созидается Дом Божий, гораздо славнейший, чем каким был тот храм, построенный Соломоном и возобновленный после плена. Поэтому-то с того времени народ иудейский и пророков не имел, и подвергся многим бедствиям со стороны чужеземных царей, и даже со стороны самих римлян, чтобы не думал, что пророчество Агея исполнилось этим возобновлением храма. Ибо спустя немного времени он был покорен прибывшим туда Александром, хотя при этом не произведено было никакого опустошения, так как они не осмелились ему сопротивляться и потому, покорившись безо всякой борьбы, снискали его благосклонность. Все же слава этого храма была уже не такой, какой она была во времена свободной власти их царей. Правда, Александр принес жертвы в храме Божием, но не потому, что обратился к почитанию Бога с истинным благочестием, а потому, что с нечестивой суетностью полагал, что его следует почитать вместе с ложными богами. Затем Птолемей, сын Лага, как мною уже было упомянуто выше, после смерти Александра вывела из Иудеи в Египет пленников, которых весьма благосклонно отпустил оттуда его преемник Птолемей Филадельф. Благодаря последнему мы и имеем писание 70 переводчиков. Потом Иудея потрясалась войнами, описанными в маковейских книгах. После того она досталась царю Александрийскому Птолемею, называемому Епифаном. Затем Антиохом, царем сирийским, посредством многих и жестоких притеснений, иудеи принуждены были к почитанию идолов, а их храм был осквернен светотатственными суевериями язычников. Впрочем, вождь их, доблестный Иуда, называемый также Маковеем, после изгнания полководцев Антиоха очистил храм от всякой идолопоклонической скверны. Несколько позже первосвященником в результате интриг стал некто Алким, не происходивший из священнического рода, что было незаконно. Затем, спустя почти 50 лет, в продолжении которых иудеи не пользовались миром, хотя и жили до некоторой степени благополучно. Арестовул, первый надев диадему, сделался у них царем и первосвященником ибо до него, со времени возвращения из Вавилонского плена и восстановления храма, у них были не цари, а вожди или князья. Впрочем, и царь может быть назван князем от первенства власти, и вождем, поскольку он предводительствует войском. Но не всякие князья и вожди могут быть названы в то же время и царями, каким был тот арестовул. Приемником его был Александр, тоже царь и первосвященник, который, говорят, управлял своими подданными весьма жестоко. После него у иудеев царствовала его жена Александра, со времени которой последовали для иудеев одно за другим еще более тяжкие бедствия. Ибо сыновья ее, Арестовул и Геркан, ведя между собою борьбу за власть, призвали в Израиль римские силы, Точнее, Геркан попросил у них помощи против своего брата. Рим покорил уже тогда Африку и Грецию, и широко распространяя свою власть по другим частям света, но как бы не будучи в силах поддерживать сам себя, так сказать, изнемогал от собственного своего величия. Он дошел до сильных внутренних мятежей, затем до союзнических, а вскоре и гражданских войн и до такой степени обессилил и истощил себя, что перед ним предстала необходимость изменить государственный строй, чтобы стать под управление царей. так знаменитейший правитель римского народа Помпеи, вступив с войском в Иудею, взял город, отворил храм, но не с молитвенной набожностью, а по праву победителя, и вошел в него не как благочестивый почитатель, а как поругатель святыни и проник в святая святых, куда входить не дозволялось никому, кроме первосвященника. Затем, утвердив Геркана в первосвященническом сане и поставив над побежденным народом надзирателей, или, как тогда называли, прокуратором, антипатра, увел с собою Ареставула в оковых. С того времени иудеи стали данниками Рима. Затем Кассий ограбил и сам храм. Наконец, несколько лет спустя, иудеи подверглись наказанию иметь царем чужестранца Ирода, в царствовании которого родился Христос. Ибо наступила уже полнота времен, определенная пророческим духом через патриарха Иакова. «Не отойдет скипетра Туды, от и законодатель отчересл его, доколе не приедет примиритель» и ему покорность народов». Бытие, глава 49, стих 10. Итак, иудеи не переставали иметь князей из иудеев до Ирода, в лице которого они получили себе первого чужеземного царя. Но наступило уже время прийти тому, кому было отложено данное новому завету обетование, что он будет чаянием народов. Чает же его грядущего, как чают ныне, что он придет для совершения суда в блеске славы. Народы не могли бы, если бы прежде не уверовали в него, пришедшего для принятия суда в уничижении и терпении.